Глава двенадцатая «Хотели лампу отклеить», — призналась Крауза. Макс лёг на пол и начал светить на мои ступни фонарём. «Ага, у носков на подошве какие-то жёлтые фиговины. Они похожи на присоски». «Это антитравматичные изделия», — вспомнила я слова продавца. «В них никогда не поскользнёшься». «Но и ходить затруднительно», — заметила Краузе. «Если сии изделия лишают возможности двигаться, то риск удариться, заработать синяки почти равен нулю», — засмеялся муж. «Наверное, эти пупыри ухитряются насмерть прилипать к полу и пропитаны каким-то составом». «Можно подсунуть под ступни шеф-нож», — предложила Роза Леопольдовна. «И отрезать!» «Ноги!» — ужаснулась киса. Макс отвернулся к стене. У него тряслись плечи. Похоже, муж беззвучно смеялся. «Нижние конечности ножиком, даже большим, трудно отколупать!» — протянула домработница. «Пила нужна!» «Я хотела срезать пупырышки!» «Нет!» — возразила киса. «Можно поранить лампу!» В кладовке есть растворитель. Наберу его в шприц и впрысну под ступни. Зачем? Удивился Вульф. Ткань расплавится, ответила девочка. Вместе со ступнями лампы, усмехнулась Крауза. Что за дурак придумал такие носки и что за... Роза Леопольдовна примолкла. Но я поняла, какие слова она проглотила. идиоты Их приобретают. Решить данную проблему можно, заявил Макс. Процесс трудный, возможно, болезненный. Это непростая задача. Много денег потратим, но выхода нет. Мы во все глаза уставились на Макса. «Папочка, а что следует делать?» прошептала киса. «Лекарство приготовить?» занервничала Краузе. — Назовите список, я проверю, есть ли они в домашней аптечке. Пеницил метил будто кукон. На одном дыхании выпалил Вульф. — Впервые о таком слышу, — попятилась няня. — чего он? — От всех болезней, включая обострение глупости, — не изменив серьезного выражения лица, сказал Вульф. — Лампуша, просто сними носки, как тапки, вылези из них. Я потрясла головой. «Просто снять?» «Можешь проделать действие сложно, петь в процессе или произносить вслух таблицу умножения», — перечислил Вульф. «Но после окончания процесса твоя замечательная покупка останется приклеенной к полу в ванной, а ты пойдешь есть торт». Я стащила сначала один, потом второй носочек и молча вышла в коридор. Почему не Рози Леопольдовне, не Кисе не пришла в голову мысль, что носки можно снять? И почему я сама до этого не додумалась? Ночью мне захотелось в туалет. Я вошла в санузел. Зажгла свет. Увидела свою покупку, по-прежнему приклеенную к полу и большую серую крысу, которая сидела около носков. Сначала мне захотелось завизжать, но в ту же секунду я сообразила. Дело не чисто. Перед тем, как лечь спать, Макс вспомнил, что оставил свою машину во дворе, не загнал в подземный паркинг. Ушёл, чтобы поставить джип на место, и пропал. Отсутствовал супруг около часа. Я не обратила внимания на время, играла на айпаде в птичек. Но сейчас, глядя на грызуна, который не собирался в испуге удирать, вспомнила, что Вульф задержался в паркинге. Крыса села на задние лапки, сложила передние и издала тихий звук. У меня появились вопросы. Сколько минут нужно, чтобы спуститься на первый этаж, перегнать автомобиль и вернуться домой? Мы живем не на 140-м этаже. В подъезде обитает несколько семей. Места в гараже закреплены за квартирами. Близких друзей ни у меня, ни у Вульфа среди жителей нет. Мы поддерживаем со всеми хорошие отношения, здороваемся и все. Долгих разговоров не ведем где Макс пропадал почти шестьдесят минут. Я на цыпочках прокралась в спальню, взяла свой планшетник, вернулась в санузел и написала в поисковике «Купить прикольную вещь круглосуточно». Выпали адреса нескольких магазинов. Один из них находился в паре минут ходьбы от нас. Я вернулась в комнату. Муж решил не упустить момент, помчался, купил игрушку, имитирующую грызуна, и посадил ее в ванной около носков. Вульф рассчитывал, что я утром, как всегда, первый пойду в душ, увижу крысу и закричу. На заре нашего брака я именно так бы и поступила. Но прожив с Максом не один год, я перестала попадаться на такие простые уловки. И сейчас мне в голову пришла мысль разыграть супруга. Сделаю вид, что ничего не заметила. Тихо хихикая, я взяла крысу. Она так ловко прикидывалась живой, что оказалась теплой. Я отнесла ее в свою гардеробную, засунула в шкаф, потом легла спать и проснулась от звонка будильника. Макса на его половине кровати не было. Я пошла в ванную, умылась, привела себя в порядок и лишь тогда вспомнила про носочки и грызуна. Странно, но пол оказался чистым. Я присела, начала водить ладонью по плитке, нащупала небольшую шероховатость, какие-то круглые кусочки не пойми чего. Я пощупала их пальцами, Да это части пупырышек, из-за которых я вчера была лишена возможности двигаться. Сами носки пропали. Макс вскочил пораньше и убрал их. Почему? Зачем? Ну, посмотрим, кто кого победит. Вульф с муляжом грызуна? Или я с умом и сообразительностью? Я вышла из ванной и столкнулась в коридоре с мужем. «У тебя испуганный вид?» — тут же заметил супруг. «Просто задумалась», — заулыбалась я. «Жду сообщения от Костина. Он напишет, куда и когда я сегодня еду». «Я подумал, что тебя в ванной что-то озадачило», — продолжил Макс. «Может, что увидела малоприятное?» «Я решила». Ни за какие пряники не признаваться, что ночью видела игрушечную крысу и убрала ее в гардеробную. «Нет-нет, все чудесно!» «Лампа, у вас телефон пищит!» — крикнула из столовой Роза Леопольдовна. «Вы его вчера на буфете забыли, в спальню не прихватили!» «А вот и Вовка!» — обрадовалась я и побежала назов «Пусть теперь Макс ломает голову, куда подевался грызун!» «Хорошо, что меня ночью потянуло в туалет, и я встретила там Шушеру!» «Представляю сейчас, какое недоумение охватило мужа!» Тихо хихикая, я схватила мобильный и спросила, «Ну что, какие у меня планы на сегодня?» «Анастасия Петровна ждет тебя в районе полудня», — объяснил Костин. «Успеешь?» Я бросила взгляд на часы. «Конечно, скинь адрес». И тут до моего слуха долетел обиженный лай Фиры. Я поспешила в холл, увидела Макса, который вытащил из домика мопсихи матрасик, и, сдерживая смех, осведомилась. «Фируня опять утащила твои носки?» «Ага», — кивнул муж. «Синие». «Они на тебе», — заметила я. Вульф посмотрел на ноги. «Нет, те другие». «Но я решила загнать супруга в угол». «Кто-то подарил тебе носочки?» «Кроме любимой жены, ни один человек не имеет права делать мне подобные подношения», заверил Макс. «А женщина покупает мужчине носки только в одном случае, когда хочет сказать «ты мой» и «более ничей». «Я приобрела тебе одну пару цвета итальянского неба», – защебетала я. «Остальные – черные, коричневые и темно-синие. Голубые были в единственном экземпляре, и они сейчас на тебе». «Я ошибся, когда говорил про цвет», – вздохнул Макс. Мопсиха утянул и черные. «Вытащил из шкафа, не глядя, пару, нацепил» а потом сообразил, это же летний вариант, под очень светлые джинсы. Решил переодеть. А темные? Я внимательно слушала долгое повествование. Макс, похоже, забыл, что один из первых советов, которые он дал мне, когда я стала детективом, звучал так. «Если человек...» Нудно, подробно, с мельчайшими деталями Рассказывает тебе, как он хотел почистить ботинки Не нашел нужный крем, отправился в магазин Стоял в очереди за старушкой в красной беретке Пальто, а у кассирши в ушах сверкали золотые серьги в виде крокодилов Если рассказ о пустяке превращается в длинное повествование Перегруженное ненужными деталями то стопроцентно рассказчик врет. Чистка штиблет — пустяковое занятие. Никто о нем так подробно вспоминать не станет. Похоже, Феруси не виновата. Поройся в лежанке Муси. Возможно, это она — носочный вор. Сказала я весело, когда долгий рассказ Вульфа иссяк. А потом поспешила в гардеробную, стараясь не расхохотаться. Макс увидел, что в ванной нет грызуна, и решил, что мопсиха утащила его. Фира обожает все плюшевое.